Часть третья. Рост. Глава одиннадцатая. Движение вперед. Реальность такова, что отношения требуют от партнеров постоянной эмоциональной подпитки и проявления заботливости. На протяжении десяти предыдущих глав вы изучали свои отношения и исцеляли их. Вы научились применять способы, позволяющие осознавать свою индивидуальность и выражать ее в общении с партнером, обсуждать неприятные вопросы и избавляться от таких видов глубокой душевной боли, которые возникают в ваших отношениях снова и снова». Раз дослушали до этой главы, значит, готовы ответственно отнестись к тому, что происходит в вашей паре, проявлять понимание и применять новые методы, помогающие исцелить отношения и наладить полноценный эмоциональный контакт с партнером. Надеюсь, у вашего партнера те же намерения. А может, он даже слушает эту аудиокнигу вместе с вами? Однако есть еще одна составляющая, необходимая для создания взаимозависимых отношений. Давайте посмотрим, какой путь вам предстоит пройти, то есть как именно вы будете переходить от простого желания улучшить отношения к следующему этапу, на котором начнутся реальные положительные перемены. В данной главе обсудим шаги и способы, позволяющие вам с партнером двигаться вперед. Мы. На протяжении всей аудиокниги вы работали над тем, чтобы в паре все более и более важную роль играло местоимение «мы». Для этого вы изучали, что именно мешает вам налаживать эмоциональную взаимосвязь, как полноценно проявлять свою индивидуальность и что вам с партнером необходимо для создания атмосферы безопасности и взаимоуважения. Приведу список шагов, которые помогут вам обоим заблаговременно развивать в отношениях чувство спокойствия и преданности, то есть приблизиться к состоянию единения. Ритуалы. Взаимовыгодные соглашения. Эмоциональная близость. Готовность поддерживать друг друга в достижении целей. Желание наполнять отношения смыслом. Начнем с первого пункта. Ритуалы. Придумывание ритуалов – простой способ, с помощью которого можно создать в паре атмосферу спокойствия и надежности. Как писал Уильям Догерти в книге «Продуманная семейная жизнь. Простые ритуалы для укрепления семейных взаимоотношений», каждый ритуал должен обладать тремя характеристиками – иметь конкретный смысл, регулярно выполняться и быть приведенным в соответствие с определенными правилами. Последнее означает, что у обоих партнеров есть твердое намерение проводить запланированные ритуалы, то есть обращать особое внимание на то, кто, когда, где и как именно собирается в этом ритуальном взаимодействии участвовать. К числу ритуалов могут принадлежать разные действия, совершаемые и часто, и всего раз в год. К первым можно отнести утренний кофе, поцелуй перед уходом на работу, прогулку после ужина, просмотр любимого шоу по пятницам, совместное приготовление еды вечером. А к списку реже выполняемых ритуалов могут принадлежать празднование той или иной даты вместе с семьей, например, годовщины или дня рождения, и путешествие, совершаемое раз в год. «Я просто хочу чувствовать эмоциональный контакт», — говорит мне Джулия. Но и у меня, и у партнера столько дел, что времени на полноценное общение не хватает. Когда я слышу такое, я сразу понимаю, что в жизни пары не хватает ритуалов. В подобных случаях даже регулярное выполнение какого-либо действия воспринимается как неприятная рутина, а для очень занятых людей становится просто одним из пунктов в списке дел. Бывает, что какой-нибудь ритуал зарождается сам собой, и когда партнеры начинают сознательно уделять ему время, закрепляется в их повседневной жизни. Другие же повторяющиеся действия совершаются только по воле партнеров. К примеру, вы можете спланировать, как именно будете отмечать праздники, или каким способом укладывать детей спать по вечерам. В современном мире, в котором у человека полным-полно дел, встраивать ритуалы в свой режим дня трудно, но необходимо. Они помогают вести счет времени и формировать намерения, способные положительно влиять на отношения между партнерами. Если вам некогда заниматься этим, то начните работать над отношениями так, чтобы время на ритуалы все-таки постепенно появлялось, даже если для этого придется меньше заниматься какими-нибудь другими делами. Самоанализ. Выберите время и изучите ритуалы, которые в ваших отношениях уже есть. Отличаются ли они следующими характеристиками? Значимость для вашей пары, регулярное выполнение и соответствие определенным правилам. Напишите об этих ритуалах и далее каждый раз отмечайте, в какой мере в них проявляются три перечисленных параметра. Теперь вспомните о ритуалах, которым вы с партнером посвящали время когда-то, но которые затем постепенно потеряли свою значимость или вовсе исчезли из вашей жизни. Напишите об этих ритуалах и подумайте. То, что с ними произошло, это естественный процесс, который вас устраивает? Или вам все-таки хотелось бы вернуть их в жизнь вашей пары? Наконец, подумайте, каким еще ритуалом вы с партнером хотели бы посвящать время. Смогут ли они обладать тремя перечисленными ранее характеристиками? Взаимовыгодные соглашения Если ценности партнеров чем-либо отличаются друг от друга, проблем можно избежать с помощью взаимовыгодных соглашений. Это значит, что когда у вас и у партнера появляются разные желания или точки зрения, вы разрешаете разногласия таким образом, чтобы оба были довольны результатом. Принятие решений, которые учитывают и вашу позицию, и позицию партнера, это процесс творческий, и ему можно обучиться. Когда вам с партнером удается прийти по поводу чего-либо к разумному соглашению, вы избегаете таких решений, при которых один остается в проигрышном положении, другой – в выигрышном. Чтобы не развивался нежелательный сценарий, нужно выполнить следующие шаги. Придумывайте такие варианты действий, с помощью которых можно с уважением отнестись к тому, в чем сильнее всего нуждаетесь и вы, и ваш партнер. Проявляйте гибкость. Максимально честно расскажите о своих не самых важных потребностях. Благодаря этому партнер почувствует свободу, необходимую ему для того, чтобы поделиться своими главными нуждами. Не зацикливайтесь на задачах, не имеющих большого значения. Сосредоточьтесь на действительно важных вопросах. Договаривайтесь придерживаться принятых решений временно и позволяйте себе в определенные моменты снова обсуждать выбранный путь. Я употребила слово «временно», потому что обычно, если люди решают соблюдать то или иное соглашение постоянно, это не позволяет им оставаться достаточно гибкими. Будьте готовы признать, что ни вы, ни партнер не сможете всегда удовлетворять нужды друг друга. Не бойтесь обсуждать другие способы, которыми каждый из вас мог бы получать то, в чем нуждается. Шаблон, помогающий прийти к взаимовыгодному соглашению, я привожу в приложении. Близость. Близость — это именно то главное, к чему мы стремимся, вступая в отношения. Речь идет о желании чувствовать безопасность, взаимосвязь и понимать, что партнер готов принять нас такими, какие мы есть. Близость вы ощущаете, когда другой человек на всех уровнях вовлечен в контакт с вами, и в результате появляется готовность обозначать себя и его словом «мы». Выстраивая взаимозависимые отношения, вы обнаружите, что возможностям создания настоящей близости предела нет. Она имеет отношение не только к романтике, но и к важным слагаемым ментального и физического состояния. Когда вы налаживаете глубокую взаимосвязь, это помогает защититься от стресса и улучшить здоровье, так как позволяет организму все чаще чувствовать себя в безопасности. Для многих слово «близость» ассоциируется в первую очередь с сексом. Из-за этого можно впасть в заблуждение, если думать, что недостаток здоровой привязанности между вами и партнером вызван затруднениями в интимной стороне жизни. Это может привести к тому, что вы застрянете в проблеме и не достигнете той настоящей близости, в которой нуждаетесь. Появятся нежелательные ограничения. Между тем, нужно помнить, что близость может быть создана разными путями. Вот несколько примеров. Кай почувствовал близость с Кармен, когда рассказал ей очень важный секрет, а та в ответ проявила уважение и чуткость. Джеральдина ощутила близость с Уильямом, когда он, лежа с ней на диване, гладил ее волосы. Близость между Томом и Лакшми возникает, когда они по вечерам обсуждают новости. Близость между Даймоном и Генри появляется, когда они вместе произносят молитву. Все это способы, позволяющие наладить полноценный эмоциональный контакт. И если же считать, что близость может быть проявлена только в сексе, это приведет к более сильному чувству тревоги и невозможности распознать множество других путей, с помощью которых можно было бы создать атмосферу близости и безопасности вместе с партнером. В своей книге «Психология близости» Карен Прейгер пишет о трех признаках длительных отношений. Влечение, доверие, единение. В очередной раз убеждаемся в предельной важности трех опор отношений. Взаимное влечение невозможно без взаимоуважения. Доверие не может существовать без такого качества, как надежность. А единение не достичь, если нет чуткости. Изучая свои отношения и то, как в них проявляется близость, подумайте, в каких аспектах вам смогут помочь три опоры. Близость, будучи основанной на эмоциональном контакте, безопасности и особых переживаниях, возникающих в ваших отношениях с партнером, может проявляться на разных уровнях. Совместное времяпрепровождение, интеллект, духовная жизнь, физические ощущения, секс, эмоции. Эти формы близости могут возникать у вас в отношениях со многими людьми. Виды, глубина и пределы близости зависят от того, в какой конкретно связи вы состоите с тем или иным человеком, какие правила и соглашения вами обговорены. Предлагаю рассмотреть шесть перечисленных ранее типов близости подробно. После того, как прослушаете описание каждого из них, можете обратиться к приложению, где приведены советы, которые помогут вам с партнером исследовать свою взаимосвязь и укрепить ее. Совместное времяпрепровождение. Близость на этом уровне формируется, когда вы с другим человеком вместе выполняете какие-либо действия, особенно непривычные для вас обоих и вызывающие много эмоций, в том числе радость. Близость в подобных случаях строится на естественном контакте, основанном на том, что у вас с партнером появляются общие цели и переживания. Чтобы углубить близость, зарождающуюся благодаря совместному участию в каком-нибудь событии, просто начните устраивать такие ситуации чаще. Запланируйте выполнение какого-то дела вместе с партнером или удивите его, согласившись заняться тем, что нравится в первую очередь ему, а не вам. Для начала можно попробовать следующее. Вместе учиться готовить новые блюда. Отправиться в путешествие. Посмотреть трансляцию какого-нибудь спортивного события или посетить концерт. Заняться физической активностью. Вместе потренируйтесь, отправьтесь в поход или потанцуйте. Вместе облагораживать дом, в котором живете. Интеллект. Интеллектуальная близость ощущается, когда вы с партнером интересуетесь мыслями, мнениями друг друга или вместе чему-то учитесь. Чтобы усилить интеллектуальную близость, проявите любопытство к мыслям, взглядам и интересам партнера. Это можно сделать следующими способами. Вместе читать книгу и задавать друг другу вопросы о прочитанном. Демонстрировать интерес к тому, чем занимается партнер в рамках своей профессии спрашивать, что он думает по тому или иному поводу, стараться понять его точку зрения, вместе чему-нибудь учиться, например, ходить на курсы иностранного языка или смотреть документальные фильмы. Духовная жизнь. На этом уровне близость зарождается, когда вы вместе чувствуете восторг, трепет или веру во что-либо. Это помогает дополнить отношения особым смыслом, общими намерениями, целями и ощущением того, что каждый из вас, состояв в паре, становится частью чего-то большего, чем он сам. Усилить духовную близость можно следующими способами. Вместе участвовать в каком-нибудь событии или заниматься чем-то, что имеет для вас обоих особый смысл. Обсуждать ситуации, вызывающие у вас чувство восхищения. Вместе придумывать и создавать что-то, что оказывает положительное влияние на других людей или обстоятельства, читать религиозные тексты или посещать места богослужения, вместе произносить молитву или медитировать, разговаривать о самых главных вопросах, связанных с вашими отношениями. Физические ощущения Прикосновение способно оказать на человека очень сильное влияние. Мы в этом нуждаемся, но у каждого такая потребность проявляется по-своему. Одним нравится, когда до них дотрагиваются часто, другим достаточно меньше прикосновений. Нужда в физической близости удовлетворяется, когда мы чувствуем, что до нас дотрагиваются столько раз, сколько нам по душе. Как и остальные формы близости, физическая должна опираться на принципы безопасности и обоюдного согласия. Так что особенно важно удостовериться, что партнер в данный конкретный момент действительно не против ваших прикосновений. Чтобы улучшить физическую близость, попробуйте прижиматься друг к другу, обниматься, ласкать друг друга, делать друг другу массаж спины, прикасаться к волосам друг друга, поглаживать друг друга, щекотать, целоваться, Держаться за руки. Секс. Близость не всегда в первую очередь означает секс. И секс тоже не всегда обладает такой характеристикой, как близость. Можно заниматься сексом, но близости не чувствовать. Такое происходит во время изнасилования, домогательств или в каких-либо других ситуациях, в которых отсутствует уважение, чуткость и надежность. Такая интимная связь недопустима. В других случаях секс все же может одновременно представлять собой только физическую близость и доставлять удовольствие. Но бывает и полноценная интимная связь. Это, конечно, лишь одна из форм близости, но именно в ней, по мнению многих приходящих ко мне на прием людей, нужно что-то менять, когда возникают проблемы с таким аспектом, как близость. Чем же отличается интимная близость от простого полового акта? В рамках интимной близости вы чувствуете, что партнер проявляет к вам чуткость и понимает вас, что важны и ваше удовольствие, и его, что вы оба полностью вовлечены в процесс. Это может быть дополнено реализацией каких-либо интимных фантазий и желаний. Интимную близость можно улучшить не только действиями, связанными непосредственно с сексом. Попробуйте, например, следующие шаги. Обсуждайте с партнером свои сексуальные фантазии. Пробуйте новые позы и места для секса. Когда вы рядом с партнером, осознавайте свое тело и чувствуйте себя в безопасности. Позволяйте себе в полной мере быть собой. Получайте удовольствие не только от оргазма. Достигайте оргазма. Наблюдайте, как партнер наслаждается процессом. Позволяйте партнеру делать то, что вам приятно. Не стесняйтесь обсуждать интимную близость и ощущать ее. Эмоциональная близость. Суть взаимосвязи на уровне эмоций в том, что благодаря ей вы с партнером чувствуете себя в безопасности и понимаете друг друга. Этот вид близости я поставила на последнее место, потому что, когда пара испытывает затруднения на эмоциональном уровне, это, как правило, говорит о том, что у нее есть определенные проблемы и во всех остальных формах близости. Чтобы укрепить эмоциональную близость, учитесь как можно внимательнее слушать партнера. Признавайте, что взгляды и чувства партнера обоснованы. Обсуждайте душевное состояние друг друга. Обращайте внимание на язык тела друг друга. Показывайте партнеру, что вы чувствуете. Например, позвольте видеть, как вы плачете. Переживая горе, выражайте свои эмоции в присутствии партнера. Прослушав о разных видах близости, вы, скорее всего, обнаружили, что некоторые из них в ваших с партнером отношениях проявлены в полной мере. Какие именно? А еще, вероятно, вы заметили, что в других аспектах вы не требуете от партнера больше, чем он вам дает, так как восполняете эти пробелы в общении с кем-нибудь другим, например, с лучшими друзьями или родственниками. Как, на ваш взгляд, это влияет на ваши отношения с партнером? Благотворно или нет? В каких аспектах вам бы хотелось чувствовать большую близость, чем на данный момент? Можете ли вы для этого приложить совместные усилия? Если заметили, что не позволяете себе или партнеру тратить время на общение с другими людьми и выполнение каких-нибудь дел, не связанных напрямую с вашей парой, то подумайте, почему у вас возникает такое желание. Может быть, есть чувство, что чего-то не хватает? Мы проводим вместе слишком мало времени. Или вы тревожитесь. А что делает партнер, когда меня нет рядом? Или ревнуете? Почему он не проводит время со мной так же, как делает это с другими людьми? Если какие-то из перечисленных причин для вас актуальны, то постарайтесь определить, какими особенностями ваших нынешних отношений это может быть вызвано. Вы также можете проанализировать, куда уходят корнями ваши нынешние переживания. Например, вспомните, в каких ситуациях у вас в детстве проявлялась тревожность в ходе общения с людьми. Главная цель – создать близость между вами и партнером, а еще признать, что вы не единственный человек, с которым у вашего партнера может быть взаимосвязь. Эта мысль пугает вас? Понимаю. Вот почему так важно регулярно обсуждать те правила, о которых вы с партнером когда-то договорились. Что каждый из вас считает и не считает нормой в тех аспектах, которые касаются общения с другими. Обсудите, например, следующее. Уделяем ли мы достаточное внимание шести видам близости, чтобы повысилась вероятность того, что когда в одном из них у нас возникнут затруднения, то в целом наши отношения от этого не пострадают? Как, на твой взгляд, я привношу в отношения атмосферу безопасности, благодаря которой ни ты, ни я не боимся близости? Делаю ли я то, что позволяет нам обоим быть чувствительными? Говорю ли, подойди, давай побудем рядом? Проявляю ли после этого деликатность? Или, может, после этой фразы вдруг эмоционально отдаляюсь от тебя? Нельзя надеяться, что мы всегда будем готовы удовлетворять все потребности друг друга. Если нужны близость и поддержка, то иногда каждый из нас может ощутить ее в ходе общения с другими, например, с друзьями или родственниками. Поддержка в достижении целей. Партнеры, состоящие во взаимозависимых отношениях, поддерживают друг друга в достижении как общих, так и индивидуальных целей. В паре у каждого должны быть равные права на следование своим мечтам и устремлениям. И каждому следует заботиться о том, чтобы другой никогда не лишался этих прав. Даже если достичь целей пока не получается, партнеры все равно чувствуют себя лучше, если знают, что могут как минимум делиться своими мечтами и не подвергаться за это критике. Несколько лет назад, когда одна из моих подруг основала свой бизнес, она позвонила отцу, чтобы сообщить о первой удачной сделке. «Это не поможет оплачивать счета Нити, сказал он. Женщину это настолько выбило из колеи, что она даже захотела пересмотреть все шаги, которые с большим трудом совершила в выбранной сфере деятельности. Однако мы, ее друзья, отреагировали совсем по-другому, нежели отец. Мы были так рады успеху подруги, что устроили в ее честь ужин и пили шампанское. Угощали, конечно, мы, так как успешная сделка действительно не принесла ей много денег. Но самое главное заключалось в том, что друзья понимали, насколько важно не только поддерживать человека в трудную минуту, но еще и искренне радоваться его достижениям. Ваша первая реакция на что-то хорошее, что случилось у партнера, всегда должна быть положительной. Разного рода сомнения и опасения выскажите позже. Но нужно помнить, что поддержка, как правило, делает путь к поставленным целям легче, в то время как неоднозначность, неодобрение и противостояние могут помешать движению к намеченным результатам. Нужно научиться рассказывать друг другу о своих целях, помогать и всей душой радоваться, когда партнер смог сделать то, к чему стремился. Способность каждого из партнеров признавать ценность мечты другого — Рассказывать о ней и реагировать на нее без критики — это показатель хороших, взаимозависимых отношений. Пару лет назад Дежа и Джек приехали в Новый Орлеан. Когда гуляли по району Лоурел-Гарден, Дежа сказала, «Мне бы хотелось здесь жить, в каком-нибудь из этих домов». Посмотрев на Джека, она заметила, что тот закатил глаза. «Да мы никогда не сможем себе это позволить», — сказал он. Сразу почувствовав, что ее осадили, даже разозлилась и произнесла «Почему ты всегда с таким пренебрежением относишься к моим словам?» Джек отреагировал «Ты шутишь, что ли? Как можно всерьез думать, что мы когда-нибудь сможем здесь жить?» Это классический пример того, как один партнер рассказывает о мечте, а другой подрезает ему крылья. Даже если пара действительно никогда не сможет купить ни один понравившийся даже дом в Лоурел Гарден, Отрицательная реакция Джека с течением времени приведет, скорее всего, к ухудшению их отношений. У Джека нет необходимости устраиваться на вторую работу и сразу брать на себя новые обязательства, чтобы положительно отреагировать на мечты Дэжи. Ему нужно было просто проявить интерес и уважение к ее словам, начав задавать вопросы. Помните, в главе 7 мы говорили, как один партнер может или повернуться лицом к другому, или отвернуться от него, или даже выступить против него? Джек в описанном ранее случае сделал последнее. Если бы он отвернулся от Дэжи, это выглядело бы, например, просто как игнорирование ее слов. А повернуться лицом можно было бы с помощью такой фразы «Здесь действительно прекрасные дома, конечно, тебе они нравятся, я это очень хорошо понимаю». Партнеры, которые поддерживают друг друга в достижении целей, становятся счастливыми и с течением времени многого добиваются, потому что всегда чувствуют себя частью чего-то большего, чем каждый из них по отдельности. Когда партнер делится с вами целями и мечтами, старайтесь отвечать доброжелательно, с энтузиазмом, выражая желание помочь человеку прийти к намеченному результату. Самоанализ. Ваши цели – Подумайте о ваших личных целях. Чего бы вам хотелось добиться в жизни? Вы уже рассказывали об этих целях партнеру. Действительно ли ваши нынешние отношения устроены так, что у вас есть полное право достигать своих личных целей? Как партнер мог бы помочь вам найти время и силы, которые вы посвятили бы достижению своих целей? Цели вашего партнера. Теперь с помощью тех же самых вопросов узнайте, к чему стремится ваш партнер. Подумайте, что вам можно было бы изменить в своем поведении, чтобы проявлять больше уважения к целям партнера, поддерживать его, при этом не выражая недовольства. Ваши общие цели. Общая цель – это как раз то, что находится в середине системы, состоящей из пяти частей и называется «мы». Каких целей вы с партнером стремитесь достичь в плане развития отношений? Чего еще вы хотели бы вместе добиться? Какие шаги вы хотите выполнить, чтобы достичь цели? Поиск смысла. Отношения требуют труда, большого труда, и это отнюдь не бесполезно. Ведь именно благодаря этим усилиям в конечном счете и ближе к концу нашей жизни мы будем чувствовать, что пройденный путь обладал особым смыслом. Согласно результатам исследования Grand Study of Adult Development, проведенного специалистами Гарварда, среди факторов, делающих людей наиболее счастливыми, самое главное, помимо денег и славы, хорошие отношения, потому что именно они помогают сделать жизнь осмысленной. Психотерапевт Виктор Франкл, человек, которому удалось выжить в концлагере, считал осмысленность настолько важной для настоящего благополучия, что решил создать целое направление – логотерапию, помогающую людям видеть в жизни конкретный смысл. По мнению Франкла, способность длительное время не утрачивать чувство осмысленности – это главная движущая сила человека. Именно она, как обнаружила я, занимаясь психотерапией пар, служит сильным мотиватором для современных людей, старающихся создавать отношения. В прошлом пары образовывались не всегда на основе стремления наполнить жизнь особой значимостью. Хотя не сомневаюсь, что так делали многие и в итоге добились желаемого, а в основном из практических соображений. Обычно целью было разделить друг с другом какие-либо ресурсы, объединить королевство, родить детей, заключив при этом союз ради того, чтобы можно было выживать совместными усилиями. В более поздние времена стало принято налаживать отношения, чтобы почувствовать привязанность к другому человеку и обрести вместе с ним постоянный дом, куда всегда можно было бы возвращаться. В современном же мире нам нужно нечто большее, чем просто выживание и привязанность. Мы хотим состоять в таких отношениях, которые помогут нам процветать. Разве не для этого вы выполняли описанные в данной аудиокниге шаги? Делая свои отношения с партнером взаимозависимыми, вы не только избавляетесь от стресса и дисгармонии, но и помогаете вашей паре по-новому ощутить значимость совместного жизненного пути. Такова суть взаимозависимости. Когда вы начинаете искать в своих отношениях особый смысл, помешать может многое. Во-первых, вы все еще, вероятно, руководствуетесь устаревшими правилами, которые не дают возможности привнести в ваше с партнером общение что-то новое. Может быть, стремитесь к процветанию, но пока что слишком сосредоточены на практической стороне повседневной жизни. Во-вторых, сама жизнь может действительно быть весьма непростой, наполненной большим количеством дел, хаотичной. Многие из нас не видят в своей повседневности никакого смысла, так как на его поиски попросту не хватает ни времени, ни сил. Это порой становится источником сильного разочарования в ваших отношениях с партнером. Вот почему так важно осознанно стремиться к осмысленности. В-третьих, нелегко найти смысл, если в паре слишком много напряжения или явный недостаток эмоционального контакта. В этой главе я постараюсь направить ход ваших мыслей в положительное русло. Какие слагаемые ваших нынешних отношений кажутся вам осмысленными? Как именно вы с партнером хотели бы привнести в отношения еще больше смысла? К чему вы стремитесь как пара? В своей книге «Сила осмысленности. Как сделать жизнь значимой» Эмили Смит анализирует четыре фактора, помогающие наполнить отношения смыслом. Привязанность, цель, история о себе, трансцендентность. Посмотрим, как каждая из них может проявляться в вашем с партнером общении. Привязанность. Сделать отношения осмысленными можно, если создать в них условия, благодаря которым вы чувствуете, что любите партнера, и он любит вас. По мнению Смит, чтобы привязанность обладала смыслом, каждый партнер должен понимать, что его ценят, то есть должна быть взаимная забота, и при этом необходимо посвящать время чему-нибудь позитивному, что можно делать вместе. Осмысленность появляется уже в тот момент, когда вы вдвоем начинаете работать над отношениями, а именно повышаете степень взаимоуважения и уделяете внимание приятному времяпрепровождению. Общение можно наполнить особым смыслом, даже просто соблюдая принципы уважения, чуткости и надежности Поговорите об этом Время, которое понадобится вам для разговора – 20 минут Далее приведены вопросы, которые вы можете задать партнеру, чтобы выяснить, обладает ли ваша привязанность каким-либо особым смыслом Первым на все вопросы отвечает тот из вас, кто вспомнит больше фруктов, названия которых начинаются на «А». Затем поменяйтесь ролями. Расскажи, какие из приятных дел, в которых участвовали мы вдвоем, ты считаешь для себя наиболее значимыми. Что нам надо сделать, чтобы чаще заниматься такими делами? Когда находишься рядом со мной, что помогает тебе чувствовать, что ты мне нужен? Какие еще шаги мы оба могли бы сделать, чтобы чувствовать, что мы нужны друг другу? Цель. Наличие цели не только помогает увидеть смысл жизни отдельно взятому человеку, но и позволяет паре, выбравшей общую цель, сделать так, чтобы их отношения обрели новую силу. Вместе к чему-либо стремиться — это значит, например, делать что-то полезное для людей и мира. Еще это может быть нечто благотворное для самой пары. К числу подобных целей, способных улучшить отношения, можно отнести совместное воспитание детей, основание некоммерческой организации, воскресную уборку территории, на которой живет пара, или помощь одного партнера другому в борьбе с его болезнью. Важное место в жизни Раджи и Приши занимает земля, на которой они живут. Для них особый смысл имеет заботливое отношение к окружающему миру. Они внимательно следят за тем, какое количество мусора образовывается как результат их повседневной жизни и стараются уменьшить этот показатель. Что касается целей более высокого уровня, Радж и Приша планируют создать некоммерческую организацию, которая поможет следить за состоянием лесопарковых зон. Забота о природе была и для Раджа, и для Приши, по отдельности к крайне значимым занятиям. Однако, поскольку они решили объединить усилия, чтобы добиться еще более существенных перемен и параллельно создать таким образом интеллектуальную близость, отношения в их паре обрели новую, невероятно большую силу. Для Хавьера и Алекс очень важно помогать друг другу в достижении индивидуальных целей. Хавьер гордится тем, что обеспечивал семью в период, когда Алекс было необходимо пройти курс обучения и сменить профессию. Теперь Алекс видит особый смысл в том, чтобы поддерживать Хавьера, начавшего прилагать больше усилий на работе ради повышения. Каждый из партнеров счастлив видеть, как у другого получается добиваться личных целей и горд состоять в отношениях, которые благодаря атмосфере взаимопомощи и безопасности позволяют им обоим вносить вклад в индивидуальное развитие друг друга. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 30 минут. Далее приведены вопросы, которые вы можете задать партнеру, чтобы выяснить, есть ли у вас общая цель. Первым на все вопросы отвечает тот, у кого день рождения по календарю раньше, чем у другого. Затем поменяйтесь ролями. Считаешь ли ты, что мы вместе делаем нечто такое, что помогает облагораживать окружающий мир? Какими ежедневными и, может быть, не самыми значимыми действиями, которые мы с тобой совершаем, можно гордиться? Какие у нас есть долгосрочные цели, основанные на нашем общем стремлении к чему-то важному? Если таковых нет, то, может, поговорим о том, какими они могли бы быть? Что люди будут говорить о нас после нашей смерти? История о себе. Один из самых эффективных способов наполнить отношения смыслом – рассказывать партнеру о себе, особенно когда есть возможность осмыслить эту собственную историю и понять, в чем кроется наша сила. Сила, свидетельствующая о том, что мы преодолели то или иное препятствие, выжили. Еще с древних времен представители самых разных культур с особой эмоциональностью реагировали на истории о разного рода странствующих героях, создавая для себя на этой почве мотивацию. Подобные рассказы обычно представляли собой примерно одну и ту же последовательность событий. Герой или героиня отправляется в путешествие, вступает в конфликты, сталкивается с невзгодами, а в конце становится победителем и уже будучи другим человеком возвращается домой пространством, благодаря которому вы можете создать связанную историю о себе, способны послужить многие слагаемые ваших с партнером отношений. Если в паре есть атмосфера безопасности, то появляется возможность исследовать собственное прошлое, лучше понять его, с уважением отнестись к тому, что вы сумели справиться с теми или иными трудностями, проанализировать пути, с помощью которых вы изменились и перешли на новый уровень развития. Когда я работала с Агнес и Маджей, последняя рассказала мне, что выросла в семье, в которой было много проблем. И в дальнейшем, когда женщина начала самостоятельную жизнь, ощущение хаоса не отпускало ее ни на минуту, до тех пор, пока она не встретила Агнес. Маджа смогла осмыслить свой жизненный путь. Оглядываясь назад и понимая, что прошла через множество трудностей, она теперь гордилась собой». Агнес с такой позицией была согласна. Когда они с Маджей познакомились, родители Агнес были против их отношений, но в конечном счете все получилось. «На нашем пути было много барьеров», — сказала мне Агнес. «И тем не менее, вот мы здесь, более чем счастливые, процветающие. Я даже представить не могла, что когда-нибудь наша жизнь станет такой прекрасной». Агнес и Маджа в своем путешествии прошли арку, которая была необходима для создания отношений покинули родительский дом, столкнулись с трудностями, встретили друг друга, вместе исцелились от душевных ран и стали смотреть на жизнь по-новому. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 30 минут. Можете задать партнеру приведенные далее вопросы, чтобы понять, какое место в ваших отношениях занимает желание изучать историю своего жизненного пути. Первым на вопросы отвечает тот из вас, кто недавно раньше другого дочитал какую-нибудь книгу. Затем поменяйтесь ролями. Можно ли историю наших с тобой отношений представить в виде рассказа о странствующем герое? Помогли ли тебе наши отношения преодолеть препятствия, с которым ты столкнулся в прошлом? Как они побудили тебя совершенствоваться и исцелиться от душевных ран? что именно в истории о нашем совместном жизненном пути имеет для тебя наибольшее значение. Почему? Какие ситуации оказали на тебя решающее влияние? Трансцендентность. Трансцендентность заключается в переживании чего-то, что лежит за пределами нашего привычного восприятия. Речь идет о таких чувствах, которые заставляют потерять дар речи или наполняют трепетом. Это случается, когда вы смотрите на прекрасное произведение искусства или восхищаетесь красотой природы или вдруг понимаете, насколько малы в сравнении с огромной Вселенной полной чудес. Трансцендентность вызывает сильные эмоции, которые играют очень важную роль в жизни человека. Если я прямо сейчас попрошу вас вспомнить обстоятельства, в которых вы чувствовали восхищение, вам, скорее всего, удастся не только нарисовать те ситуации у себя в воображении, но и вновь пережить их на уровне ощущений. Пока я пишу эти слова, я восстанавливаю в памяти день, когда впервые посетила Лувр и вдруг заплакала, осознав всю безграничность человеческих чувств, ума, творческой силы и труда, которые были представлены в музее. Вспоминаю об этом и чувствую, как в теле появляются некоторые из тех эмоций и ощущений, которые были у меня, когда покупала билет в Лувр. Это была очень важная для меня минута. В ваших с партнером отношениях трансцендентность, значимая для обоих, может проявляться в двух формах. Первая возникает, когда вы восторгаетесь чем-то, что находится в окружающем мире. Например, вдвоем смотрите на ночное небо или прекрасное произведение искусства, восхищаетесь культурой человечества в целом, поражаетесь колоссальным размером Вселенной. Вторая форма имеет прямое отношение к вашей паре. Вы впервые видите собственного новорожденного ребенка или провожаете его на первый урок в школе, или, например, получаете большое удовольствие от секса, Вспоминаете с партнером, как прожили целую жизнь, и теперь вместе выходите на пенсию, или даже держите руку партнера, когда он умирает. Когда переживаете вдвоем нечто трансцендентное, ваши эмоции становятся очень сильными. Иногда это причиняет боль, иногда приближает к озарению, а нередко в такие моменты вы испытываете и то, и другое одновременно. В подобных случаях парам, как правило, удается обращать внимание в первую очередь на ту сторону события, которое вызывает именно восхищение. Укрепить трансцендентный опыт в своих отношениях вы можете, обсуждая примерно такие темы. В чем смысл жизни? Какими мы хотим быть? И что думаем о смерти? Эбони и Маркис прожили в браке уже три года, когда врачи диагностировали у Эбони четвертую стадию рака. Медицина больше никак не могла помочь, но была возможность облегчить страдания. Осознав, что Эбо не умрет, они с Маркисом пережили необычное чувство трепета. Затем решили посвящать время только тому, что было важно для них обоих, не желая тратить дни впустую. Когда Эбо не стало хуже, Маркис начал еще усерднее заботиться о ней, мыл, кормил, помогал прожить последние дни достойно и держал Эбони не за руку последние минуты ее жизни. Для Маркиса и Эбони это был крайне значимый период, давший им возможность осознать нечто большее, чем были они сами. Маркис сохранит память о своем горе на всю жизнь. Это научило его лучше понимать страдания других людей и осознавать быстротечность времени. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 30 минут. Задайте друг другу приведенные далее вопросы, чтобы узнать, как каждый из вас воспринимает такую часть жизни как трансцендентность. Первым задает вопрос тот, у кого больше непрочитанных писем в электронном почтовом ящике. Затем поменяйтесь ролями. Что значит «жить»? Что такое «хорошая жизнь»? Когда, будучи на смертном одре, начнешь вспоминать прожитую жизнь, какие слагаемые наших отношений тебе покажутся наиболее значимыми? Что значит умереть? Какую смерть, на твой взгляд, можно называть хорошей? Когда у вас развивается самосознание, и вы с его помощью строите взаимозависимые отношения, появляется возможность в полной мере поддерживать друг друга. Благодаря этому жизнь перестает сводиться только к стремлению правильно контролировать ход отношений и позволяет заняться созиданием чего-то в высшей степени прекрасного, чего-то, что держится на трех опорах отношений и служит проводником к удовлетворению естественных нужд, о которых мы говорили в главе пятой, а именно привязанности, саморазвития и стремления к осмысленности. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 30 минут. Поговорите с партнером о том, что придает вашим отношениям смысл. Для этого ответьте на приведенные далее вопросы. Используйте этот диалог как способ для создания более глубокой эмоциональной взаимосвязи. Слушая ответы партнера, старайтесь идти ему навстречу, а не выступать против. Проявляйте интерес к его словам. Первым вопросы задает тот из вас, кто больше смотрит телевизор. Что в наших отношениях имеет для тебя наиболее важный смысл? Как мы помогаем друг другу не терять ощущение привязанности? Какова наша общая цель? Может быть, растить детей, исцелять душевные раны прошлого, заботиться об окружающей среде, просто жить обычной жизнью? «Какие события нашего с тобой прошлого заставили нас пережить наиболее сильное восхищение? Расскажи подробно, каково было тебе в тех ситуациях? Мне нравится вспоминать, как мы переживали их вместе. Как именно я помог тебе лучше понимать себя? Что нового ты понял о своем жизненном пути благодаря отношениям со мной? Когда наша жизнь подойдет к концу... Сможем ли мы к тому моменту добиться нашими отношениями чего-то, что сейчас считаем очень важным?